Скажем прямо, от кавалерии при осаде города немного пользы, хотя было время, когда я никому не позволил бы произнести эти слова безнаказанно в моем присутствии. Конфланский полк расположился к югу от города, в его задачу входило патрулировать окрестности и не допускать продвижения испанцев в этом направлении. Командир плохо знал свое дело, и Угусар не было того боевого духа. которым полк отличался потом. Уже в первый вечер я пришел в ужас и был от чего, ведь я приучен к образцовому порядку и не мог без душевной боли видеть плохо устроенный бивак, неухоженную лошадь или расхлябанного кавалериста. В тот вечер я ужинал вместе с двадцатью шестью офицерами своего нового полка и боюсь переусердствовал, слишком ясно дав им понять. что у них по части порядка далеко до того, к чему я привык, сражаясь в Германии. После моих слов за столом наступило молчание, и я, поймав на себе их взгляды, понял свою б е с т а к т н о с т ь Полковник был в ярости, а майор по фамилии Оливье, первый дулянт в полку, сидевший прямо напротив меня, подкручивал большие черные усы и пожирал меня глазами. Однако я не вспылил, поскольку чувствовал, что действительно был нескромен, и если еще в первый же вечер поссориться с офицером, который старше меня чином, это произведет дурное впечатление. Итак, я допускаю, что был неправ, но слушайте дальше. После ужина полковника некоторые офицеры вышли из комнаты, мы ужинали в крестьянском доме. Осталось с десяток офицеров, и так как принесли меха с испанским вином, Все мы развеселились, и тогда этот Оливье задал мне несколько вопросов насчет нашей армии в Германии и моего участия в кампании. Разгоряченный вином, я так иссыпал всякими историями, что что-то удивительного, друзья мои, я уверен, вы меня поймете. Там я был образцом для офицеров своего поколения во всей армии. Я был первым рубакой, самым отчаянным кавалеристом, героем сотни приключений. Здесь же не только не знали про мою славу, но и смотрели на меня косо. м у д р е н о л и если мне хотелось показать этим хребдцам, р что за человека к ним прислали. м у д р е н о л и если мне хотелось сказать, радуйтесь, друзья, радуйтесь, сегодня к вам прибыл н е к т о н и будь, а я собственной персоной сам Жарар, герой р а т и с б о н а покоритель й Ены, человек, который прорвал к а р е п р и а у с т е р л и ц е Но я не мог так прямо им сказать это. И я пустился вспоминать разные боевые случаи, чтобы они сами это мне сказали. И что же? Они слушали меня с полнейшим равнодушием. Увлекшись, я рассказал им, как провел армию через Дунай, и тут грянул дружный смех. Я вскочил красный от стыда и бешенства. Я попался на их удочку. Они, оказывается, потешались надо мной. Они были уверены, что имеют дело с х в о с т у н о м и лжецом. Неужто мне суждено быть принятым так конфланскими гусарами? На глазах у меня выступили слезы обиды, а они, видя это, захохотали еще громче. Скажите, как капитан Пелитан, что маршал Лан все еще командует армией, спросил майор. Насколько мне известно, да, отвечал капитан. Право, я готов был подумать, что теперь, когда прибыл капитан Жирар, в его присутствии едва ли есть необходимость. Снова грянул смех. Как сейчас вижу все эти лица, разинутые рты, Оливье с его длинными черными усами, худовой насмешливого Пелетана, даже юные подпоручики те корчились от смеха. Боже, какое унижение! От ярости слезы высохли у меня на глазах. Я снова стал самим собой, холодным, спокойным, замкнутым. Снаружи лед, а внутри пламя.